Глава двадцать первая. Пожар. О, Боже! Просыпаясь от того, что кто-то скачет по груди. Жесткий язык лижет нос. В ухо льются звуки заливистого лая. Я с трудом продираю глаза. Резко сажусь, не понимаю, где нахожусь и что со мной. Комната заполнена дымом. Глубоко вдохнуть невозможно. Сразу горло начинает першить, и тошнота поднимается из желудка. Скакиваю, ощупываю себя. Все на месте. Я снова в своем теле, только лежу в спальне на кровати. Руки, ноги двигаются свободно, боли нет. Сколько будут продолжаться эти пляски с бубном, неизвестно. Поэтому радуюсь даже такому маленькому сюрпризу. Сэмми, заметив, что я проснулась, хватает меня зубами за джинсы и тянет вон из комнаты. В холле останавливаюсь. Здесь дышать вообще невозможно. футболка закрываю нос. Пытаюсь рассмотреть, где горит. Из кухни вырываются густые клубы дыма. Сквозь них виднеются редкие всполохи пламени. «Пожар! О, Боже, пожар!» Кричу, что из силы от ужаса. Несусь к мажору, который лежит на диване и не шевелится. Сердце уходит в пятки. «Умер? Неужели? Потому я и вернулась в свое тело». Наклоняюсь, слышу слабое дыхание, трясу его, хлопаю по щекам. «Макар, Макар, пожар, просыпайся!» Нет реакции. Я бегу в ванную, набираю ведро воды и выплескиваю ее в кухню, туда, где вижу огонь. Он чихает, вспыхивает еще пару раз и гаснет. Зато дым поднимается столбом. Глаза слезятся, кашля рвется из груди. Разглядеть ничего невозможно. И тут, на счастье, срабатывает пожарная сигнализация. С потолка разбрызгиватели льют на голову потоки воды. В подъезде хлопают двери, люди выскакивают из квартир. Только Макар не двигается. Я распахиваю двери. Сэмми вылетает на лестничную клетку. В прихожую заглядывают соседи. — Это у вас горит? — У нас. Я не знаю только что. Сэмми хватает мужчину за пижамные штаны и яростно рыча тянет к нам. — Отойди! Сосед отталкивает меня, прикрыв лицо полотенцем, несется в кухню. Он открывает Насте окна. фонариком освещает помещение. Я нашариваю рукой выключатель. Огня больше нет, да и больших повреждений не видно. Лишь сгоревшие салфетки, обуглившееся пятно на стене, оно и давало эту невозможную вонь. Да мокрые тлеющее полотенца. — Как оно могло загореться? Я растерянно оглядываюсь. Может, проводка коротнула? — Думаете? Я с сомнением качаю головой. Квартира Макара в современном доме, оснащенном по последнему слову техники. Здесь априори не может быть плохой электрики. Перевожу взгляд на стол и замираю. Расплавившийся подсвечник торчит кривыми деталями в разные стороны. Сразу вспоминаю ароматическую свечку, которую зажег мажор для создания ароматической атмосферы. — А хозяин где? — сосед оглядывается. — Ох, Макар! — срываюсь с места и несусь в комнату. Мажор по-прежнему лежит на диване. Я трясу его за плечи, пытаюсь поднять. Но его голова откидывается, словно он уже умер. Что с ним? Я не знаю. Чуть не плачу. Кладу голову на грудь, прислушиваюсь. Вызовите скорую. Он дышит. Пожарные машины и скорая помощь приехали одновременно. Мы умудрились переполошить весь дом. Люди, выскочившие в одном нижнем белье на улицу, постепенно возвращаются в квартиры. Оштрафуйте эту парочку. Ругается, кривя яркий рот, элегантная дама в кимоно. Такое безобразие устроили. Но мне и сейчас не до капризов в красотке. Я не понимаю, что случилось с Макаром. Почему он без сознания? Сэмми скачет рядом, ластится, дергает меня за джинсы. Словно хочет что-то сказать, но не может. Посиди, дружочек, немного один. Запираю корги в ванной и выхожу из квартиры. Я забираюсь в скорую и еду вместе с мажором в больницу. Доктор постоянно проверяет его пульс и сердцебиение, измеряет давление. Лицо Макара не разглядеть. На нем надета кислородная маска. — Что с ним? Может, он удышался углекислого газа? — спрашиваю я медика, но тот лишь пожимает плечами. — На первый взгляд все нормально. — А на второй? — На второй, знаете, когда в стационаре его обследуют. — Я провожу в больнице всю ночь. Макару увозят, делают процедуры. Пытаются узнать причину такого глубокого обморка. Мне остается только ждать и молиться, хотя я это делать совершенно не умею. Впервые за последние дни я жалею, что ангела нет рядом. Он со своей невозмутимостью мог бы объяснить все, что с нами происходит. Подутро забываю с тяжелым сном на кушетке для посетителей. Девушка, проснитесь. Чувствую, как меня кто-то трясет за плечи. Но нет сил открыть глаза. И сейчас, сейчас. Девушка, можете забирать своего парня домой, он уже в норме. А что с ним было? Приступ панической атаки. Почувствовал дым и отключился. Чего? От растерянности челюсть отвисает ниже подбородка. Какой атаки? Это вы у него спросите. Психологическая травма детства. Слова дежурного врача мгновенно прогоняют остатки сна и усталости. Вот это номер! Если бы Сэмми меня не разбудил, страшно подумать, что тогда случилось бы. Макар спал в комнате на диване. Находясь в беспамятстве, он не смог бы погасить пожар и спасти меня. Сгорели бы заживо. От представленной картины мороз бежит по спине. Я передергиваюсь обнимая обнимаю себя за плечи. Все еще потрясенная пожаром и новостями иду к Макару. Он сидит на кушетке и виновато смотрит на меня. Прости, я не знал, что так получится. Ладно, потом поговорим. Я вызвала такси, поехали домой. Не могу туда, тихо говорит Макар. Поехали в отель, а? Он пощеняче смотрит на меня преданными глазами. И я сдаюсь. Хорошо, отель так отель. Но надо забрать Сэмми, он нас сегодня спас. Я уже больше жизни люблю этого замечательного песика. Искренне шепчет Макар и неожиданно кладет голову на мое плечо. Можно я так полежу? Замираю в растерянности. Каждый час приносит сюрпризы. Первое желание — сбросить его голову и отодвинуться. Но ловлю в зеркале взгляд таксиста и сижу, не шевелясь. Сердце сжимается, в груди растет комок. Он давит изнутри, просится наружу криком, а я сдерживаю его, сцепив зубы. Мне вдруг становится жалко мажоры и жалко себя. Я отворачиваюсь к окну и уже не сдерживаю слезы. Сколько еще будут продолжаться такие сюрпризы, когда уже окончательно вернемся в свои тела? Может быть, Паэль прав? Только рядом друг с другом мы будем оставаться собой. Но думать об этом сейчас совсем не хочется.